— Откуда же взялись тонны взрослых моллюсков? — спросил Робертс и беспомощно огляделся. — Вот среди океана. — А почему хиты оттесняли буксиры и прыгали на тросы? — Вы первым начали рассказывать эти странные истории, а не я. — Да, верно, но... — Робертс кусал губы. — Все это произошло одновременно. Я тоже не знаю, но звучит так, будто между этими явлениями Была взаимосвязь. Однако такое предположение абсурдно. Моллюски и киты. Эннвек помедлил. Когда в последний раз осматривали дно королевы барьеров, его контролируют регулярно, и судно имеет специальную окраску не обрастайку. Не беспокойтесь, она экологически безвредна. Но много моллюсков на нее не налипнет. Как видите, налипло. И много. Эннвек замолчал и уставился в пустоту. Но вы правы. Этой штуки там не должно быть. Впечатление такое, будто корабль в течение недель подвергался нашествию личинок-маллюсков. И кроме того, эта штука в ракушках. Какая штука? Энвик рассказал о существе, которое выломилось из ракушечной горы. Рассказывая, он пережил всю сцену заново. И шок, и как он ударился головой аки. Его череп и сейчас еще будел от этого удара. Из глаз искры посыпались. Нет, то была вспышка света. Внезапно ему в голову пришла мысль, что сверкнула вовсе не в его голове, а в воде перед ним. Сверкнула молнией эта штука. На какое-то время он в буквальном смысле лишился дара речи. До него стало доходить, что это существо люминесцировало. Если так, то оно, возможно, происходит из глубоководных слоев. Но тогда как оно добралось на корпусе корабля до порта. Должно быть, оно попало на обшивку корабля вместе с моллюсками в открытом море. Возможно, его привлекли моллюски, поскольку служили ему пищей. Или защитой. И если это был спрут... Доктор Эновик? Да, спрут. Скорее всего, он. Для медузы он был слишком быстр, и слишком силен. Он прямо-таки взорвал ракушки, как единый эластичный мускул. Потом Эновик вспомнил, что эта штука Вырвалось, когда он ткнул ножом в щель. Должно быть, он задел его. Неужто он сделал ему больно? Или укол ножа вызвал у него рефлекс? — Только не надо преувеличивать, — подумал он. — Что уж ты мог там увидеть в этой мутной жиже? Просто напугался. — Закажите обследование дна порта, — сказал он Робертсу. — А пока отправьте эти пробы, — он указал на закрытой емкости, как можно скорее, в исследовательский институт на найму. — Для анализа. — Отправьте на вертолете. Я полечу вместе с грузом, я знаю, в чьи руки это передать. Роберт скинул, потом отвел Энрика в сторонку. — Проклятие, Леон, что вы на самом деле думаете обо всем этом? — спросил он шепотом. — Это же невозможно, чтобы метровые наросты возникли за такое короткое время, ведь корабль не простаивал неделями без движения. — Эти моллюски — чума! «Мистер Робертс, Клайв, Клайв, эти бестии не подкрались постепенно, а напали разом, по команде. Но не так же быстро. Каждый из этих проклятых моллюсков может за год принести до тысячи голов потомства. Личинки принесло течением или под чешуей рыбы, или в перьях морской птицы. В американских озерах находили Места, где их было по 900 тысяч на одном квадратном метре. И они там появились действительно чуть ли не за одну ночь. Они облепили все очистные сооружения питьевой воды, системы водоснабжения, забили и разрушили трубопроводы. И в соленой воде они чувствуют себя, по-видимому, так же вольготно, как в озерах и реках. Ну хорошо, вы говорить о личинках. Миллионах личинок. Да хоть о миллиардах. И пусть хоть в Японии, хоть в открытом океане. Это уже не играет роли. Но вы что, всерьез хотите мне рассказать, что все они выросли за несколько дней вместе с раковинами? Вернее, уверены ли вы, что мы вообще имеем дело с моллюсками зебрами? Эннер глянул в сторону автофургона аквалангистов. Они убирали в кузов оборудование. Емкости с пробами, запечатанные на скорую руку, стояли снаружи. Уравнение с множеством неизвестных, сказал он.